Настя бросилась к ней, едва Марина открыла дверь. «Поговорили? И как тебе? Скажи, классный мужик?» сволочен он классная!» — с чувством ответила Марина. Схватила со стола Насти чашку с кофе и сделала пару больших глотков. «Ты знаешь, кто это? Мой бывший муж!» «Какой муж?» — не поняла девушка. «У тебя Лешка муж! Первый муж, балда! Мне двадцать лет было, когда я от него ушла!» «Да ты что?» – Настя всплеснула руками и плюхнулась на стул. «Евгений Константинович на тебе женился, и ты от такого мужика ушла? Маринка, у тебя с головой все в порядке? Ой, а что ты теперь делать будешь?» «Думать, что же еще?» «Он предложил мне должность директора Лотоса. Как ты считаешь соглашаться?» «Ты еще сомневаешься? Да тут бегом хватать, а не думать. Это же ты практически за Оксану будешь». — Ой, Маринка, твой бывший муж себя повышает? Можно сказать, к себе приближает. Слушай, а может, у вас еще все наладится? — Ты о чем, Настя? Что у нас может наладиться? Я замужем, и у меня дети. Два мальчика, если ты вдруг забыла. Саша и Коля. — Да, с детьми как-то нехорошо получается, — пробормотала подруга. — С другой стороны, какие возможности? Наверняка он сможет послать твоих мальчишек учиться куда-нибудь. «В Англию или в Америку? О чем ты говоришь? Очнись! Если я останусь работать в лотосе, то только при условии, что у нас будут исключительно деловые отношения. Иначе...» Она махнула рукой, допила кофе и сунула пустую чашку Насти. «У нас есть что-нибудь успокаивающее? Валерьянка или пустырник? Может, в аптечке? Только я не помню, где она. Мариночка, может, тебе чаю с ромашкой заварить?» Говорят, тоже хорошо успокаивает. «Давай ромашку». Настя засуетилась около чайника, осторожно поглядывая на подругу. «А что значит, если я останусь? Разве ты можешь не остаться?» Первая мысль у меня была написать заявление. Марина поежилась, словно ей стало холодно. Рассказывать о том, что новый хозяин угрожает закрыть издательства, не хотелось. «С ума сошла! А куда же ты?» А как же мы? В голосе девушки звучало искреннее возмущение. Кроме тебя, никто из наших директорства не потянет. Ой, Мариночка, если ты уйдешь, лота сухана. Я точно себе говорю: из чего тебе вдруг увольняться? Ничего же еще не произошло, или он к тебе приставал? Нет. Проверил слегка на прочность. Ну так, не назойливо. О чем тогда вообще говорить? «Еще нет пруни, не ну, а ты уже шарахаешься!» Настя поставила на стол чашку с ромашковым чаем. «Пей и успокаивайся!» Марина послушно сделала глоток и поморщилась. «Ты зачем столько сахара положила?» «Ничего, сладкое при стрессе полезно. И давай рассуждать логично. Муж он бывший или не муж? Не это сейчас главное. Тебе не о нем надо думать, а о работе. Ты, конечно, всегда Оксану заменяла, но это было временно» а директором быть, я не сомневаюсь, что ты справишься, но и пахать тебе придется, как сивки-бурки, и про увольнение даже думать забудь. И я сама не хочу уходить, Настенька, столько лет здесь работаю, повышение опять же, директор издательства, выше только ангельский чин идет. А я о чем? Горячо поддержала ее подруга. И знаешь, я тут подумала, мы с девочками на него такую охоту устроим, «У него времени не останется тебе что-нибудь неприличное предложить. Ему от наших неприличных предложений отбиваться придется». Марина засмеялась, но тут же стала серьезной. «Вопрос еще в том, как я Леше все это объясню». «Что именно?» – не поняла Настя. «Повышение? А что объяснять? Работаешь хорошо. И поэтому бывший муж, который теперь является моим хозяином, резко делает меня директором. Ты понимаешь, как это со стороны выглядит». И что такого? С моей стороны нормально. А со стороны Алексея? Ну, что обязательно ему все в подробностях рассказывать? Версия «Оксана продала издательство, и новый хозяин ставит директором меня». Не прокатит? «А что будет, когда он узнает, кто этот новый хозяин?» «И спросит, почему я эту мелкую подробность опустила?» «Репетать, что не хотела его расстраивать?» «Так ты действительно не хочешь его расстраивать?» «И потом, почему твой действующий муж обязательно должен узнать, что ты работаешь на мужа неактуального? Откуда?» «Настенька, не притворяйся наивнее, чем ты есть на самом деле. Или ты к своим почтенным годам не поняла еще, что в нашем миллионном городе все-все обо всех узнают очень быстро? Сама не притворяйся». «Ты столько лет с мужиком живешь, неужели не знаешь, как грамотно ему голову заморочить?» «Да хотя бы просто не говори ничего». «Как это?» «А вот так. Пришла, сумку швырнула, встала по центру и объявила. Оксана Лотос продала, у нас новый хозяин, а я теперь директор издательства. По этому поводу идем в ресторан, а потом у нас будет ночь безумной любви». «Уверяю тебя, ему и в голову не придет интересоваться, кто он, этот наш новый хозяин, а потом рассосется как-нибудь постепенно». После того, как Марина ушла, Евгений потянулся к телефону. «Олег, ты где сейчас?» «В парусе», — невнятно ответил заместитель по безопасности. «Похоже, он что-то жевал». «Самое время перекусить». «Не рановато. Одиннадцати часов нет. В самый раз. Я в семь встал и еще не завтракал». «Хм...» Евгений подумал, что чашка кофе и бутерброд с колбасой Тоже нельзя назвать полноценным завтраком. Ты давно там? Только пришел. Тогда закажи мне что-нибудь, я минут через пятнадцать подъеду». И положил трубку. Оба вовсе не были невоспитанными грубиянами, просто предпочитали в разговоре обходиться без формальностей. «Здравствуй, до свидания» и даже простое «пока» пропускались. Кафе «Парус» в девичестве, как выражался Олег Вишенко, находилось рядом с зданием, где лет пять назад снял помещение под головной офис, быстро развивающий свою сеть магазинов стройматериалов, бизнесмен Евгений Константинович Скворцов. Кормили там вкусно и недорого, поэтому как Скворцов, так и большинство его сотрудников вскоре стали постоянными посетителями. Увы, как процитировал тот же Олег, «ничто не вечно под луной». Сначала у кафе сменился хозяин, потом повар, меню похудело вдвое, порции тоже уменьшились, а милые официантки среднего возраста сменились молодыми, нервными и неприветливыми. Евгений, перед которым встал выбор – смириться и терпеть все ухудшающееся обслуживание или перебраться в другое кафе, пусть не так удобно расположенное, нашел третий выход – купил вишенку. Став хозяином, он первым делом выяснил, кто там остался из прежнего персонала. Оказалось немного, всего два человека – посудомойка и гардеробщик, которые в силу пенсионного возраста не могли рассчитывать найти более приятную работу. Скворцов поговорил с ними. Посудомойка Раиса – именно так по имени она просила себя называть. Невысокая, худая, черноволосая и черноглазая женщина, быстрая, даже немного суетливая и в движениях, и в разговоре, проработала в заведении, как она назвала вишенку, более 30 лет. «Почему заведение-то?» это поперхнулся Евгений, у которого сразу возникли нехорошие ассоциации. «Так только при мне здесь больше десятка хозяев сменилось, и почти каждый свое название давал. Что ж мне запоминать каждый раз? Вы ведь, наверное, тоже вишенкой не оставите, переименуете». Евгений немного растерялся. Об этой стороне дела он как-то не задумывался. «Ну, это обязательно?» «Как вам сказать?» Раиса пальцами правой руки потерла старый шрам на запястье левой. «Можно, конечно, не менять, но знаете, хозяева, которые старые названия оставляли, всегда быстро разорялись, больше года никто не выдерживал». «А те, что переименовывали, процветали?» «Не обязательно, бывало, конечно, что тоже прогорали, но не сразу, но большинство нормально работали, у людей разные обстоятельства бывают, кто-то умер, и Евгений вздрогнул и перекрестился». Не, этого нам не надо, уж лучше разориться. Кто-то уехал, кому-то просто надоело, кому-то захотелось покруче кашу заварить. В общем, дело ваше, но я бы сказала, дайте свое имя на удачу. Я чувствую, удача будет. Спасибо на добром слове. — пробормотал Евгений. — А кем эта вишенка уже побывала, чтобы я не повторился ненароком? — Так, навскидку, я все, пожалуй, не вспомню, — Раиса задумалась. — Надо в трудовой книжке посмотреть. До вишенки была березка, а до нее матрешка, зодиак и Тарас Бульба. Это когда с Украины женщина хозяйкой была. «Откуда-то из-под Винницы. Все по-украински с нами разговаривать пыталась». «Смешно. Мы, конечно, с пятого на десятое понимали». «Так она выписала из дома повара и с ним балакала. Потом вышла за этого повара замуж, продала заведение, уехала с ним опять себе подвинницу. Винницу. А нас бандит купил. И стали мы тогда братки». «Хороший был бандит, вежливый. Пашей звали. В дела особо не вникал». Только повара сам привел, сманил откуда-то. Говорит ему, уважаемый, мне трюфеля, устрицы да фуагра всякие без надобности. Ты главное следи, чтобы мясо всегда было в ассортименте. Шашлычок там, котлетки по-киевски отбивные. И чтобы первое, как положено, борщ, соляночка. А увижу в меню суп-пюре гороховый, убью сразу. Бандит этот случайно небольшой Паша был заинтересовался Евгений, почувствовав что-то неуловимо знакомое в манере выражаться одного из череды бывших хозяев кафе. «Этого я не знаю Паша и Паша, но не маленький это точно. Вот такой шкаф». Невысокая Раиса вытянула руку, как могла высоко. А «Работать с ним хорошо было. Он потом в каком-то бизнесе круто поднялся, и заведение наше ему не по чину стало. А вот и продал. А мы долго жалели». Понятно. Евгению стало неловко, хотя женщина вроде говорила о чистого сердца, ни на что не намекала. А парусом, например, это заведение никогда не бывало. Парусом? Раиса наморщила маленький, не по возрасту гладкий лобик. Нет, не припомню такого. А что, хорошее название. Парус. Благородное. Знаете, у меня телефончик есть той художницы, что матрешку оформляла. И когда сладким пончиком были, тоже она делала. Очень хорошая женщина и разрисует помещение на загляденье. И волны вам сделает, и облака, и дельфинов. Хм... Евгений огляделся по сторонам и мысленно согласился, что вишневый сад с порхающими птицами... «Никак не сочетается с подразумевающим морские просторы парусом. Пожалуй, позвоните ей, пусть набросает свое предложение по оформлению, и завтра вечером подойдет часиков семь. Поговорим, посмотрим. Кстати, а телефонов бывших сотрудников у вас не найдется? Официантки тут раньше были славные, а повар тот выше всяких похвал». «Ой», — сплеснула руками Раиса, «да что вы, да конечно, да я всех обзвоню, они так обрадуются». Катя с Наташей толком не устроились, а Шот Артурович, конечно, быстро работу нашел, но ему там не нравится. Галя, правда, сказала, что не будет больше работать. У нее внук в первый класс пошел, но это же она не знает, что можно к нам в заведение вернуться. «В общем, пригласите их, пожалуйста, тоже на завтра», — поторопился прервать ее Евгений. «Устроим общее собрание». Довольная, Раиса убежала а Евгений отправился на переговоры к гардеробщику. Семен Михайлович отработал «Вишенки» меньше года, ни с кем особо не сблизился, но к желанию нового хозяина вернуть прежний персонал, отнесся с одобрением и сразу же дал несколько дельных советов по организации работы. Евгений осторожно поинтересовался, кем Семен Михайлович был раньше, в допенсионной жизни, и почти не удивился, узнав, что тот работал в бухгалтерии большого продуктового магазина. На завтрашний общий сбор персонала... Гардеробщик был приглашен уже в должности управляющего кафе «Парус» с двухмесячным испытательным сроком. С тех пор Евгений ни разу не пожалел, что прикупил этот непрофильный актив. Пришлось, конечно, вложиться, новое оформление, техника. За посудомоечные машины Раиса, получившая высокое звание начальника помывочного цеха, облилась счастливыми слезами и обещала Евгению свечку за здравие в ближайшей церкви на каждый праздник. Повышение зарплаты сотрудникам, пусть и символическое, все равно люди оценили. Хотя насчет свечек и церковных праздников никто не заикался. И прочие неизбежные расходы. Но оно того стоило. Семен Михайлович управлял парусом твердой рукой, и кафе приносило небольшой, по сравнению с остальными подразделениями, но стабильный доход. А сам Скворцов и все его сотрудники получили возможность недорого и вкусно обедать. Кроме того, готовились и блюда на вынос, так что все окрестные молодые холостяки считали пару с чем-то вроде филиала маминой кухни. А Олег Нечаев питался исключительно там. Евгений зашел в кафе и сразу направился к столику в углу. Молча кивнул Олегу и поставил на свободный стол портфель с документами. «Я тебе пельмешки заказал». Олег на секунду отвлекся от антрикота. «И салат помидорно-огуречный». Евгений снова кивнул и отошел помыть руки. «Интересно», — мелькнула мысль, «а ведь эта Машка приучила меня мыть руки перед едой. Мама столько лет воевала, ничего не добилась, а Машка всего за два года». Когда он вернулся к столу, официантка Катя уже расставляла тарелки. Все было приготовлено именно так, как он любил. На одну глубокой тарелке сначала положили несколько кусков масла, сверху навалили горку горячих пельменей, так что масло сразу растаяло, и эти плавающие в масле пельмени присыпали мелко нарезанным укропом. Зато в салате зелени не было совсем. Только крупно нарезанные помидоры и огурцы, немного лука, соль и подсолнечное масло. Но мама всегда резала овощи очень мелко, превращая салат в почти однородную массу. А пельмени в их доме вовсе не водились. Когда же он успел полюбить и пельмени с зеленью, плавающие в масле, и крупно нарезанный салат? Неужели за те же два года, что прожил с женой? Ерунда какая! Он взрослый, самостоятельный человек, «И ему просто нравится такая еда!» «Приятного аппетита, Евгений Константинович!» Улыбнулась Катя и упорхнула. Как ей удавалось двигаться настолько легко и грациозно, имея почти центнер веса, было загадкой. Евгений придвинул к себе тарелку и подцепил пельмень вилкой. «Последние новости слышал?» спросил Олег. «У нас нет, слава богу!» «Большого Пашу вчера ограбили». Пельмень сорвался с вилки и шлепнулся в тарелку. «Как это? Самого Пашу?» «Нет, конечно. Ребята его, которые наличку перевозили». Подъехал какой-то тип на мотоцикле, пострелял ребят из травмата, забрал сумку с деньгами и уехал. Пока парни очухались, его и след простыл. «Много взяли. И, говорят, без малого пол лимона баксов». «Паше это не понравится». Евгений машинально отодвинул тарелку. «Деньги не маленькие, а главное...» Какова наглость! «Такое спустить, себя не уважать!» «Приветствую тебя, капитан Очевидность!» Олег отсылетовал вилкой. Он уже послал Елистратова разобраться. Тот поговорил с пострадавшими, вытряс из них все подробности. Подъехал мужик на харлеи в косухе, в красном шлеме. Стекло затемненное, морду не разглядели. Не говоря худого слова, опальнул в одного, в другого. Один сразу сознание потерял, вторую, у которого сумка с деньгами была, попробовал рыпнуться, ему побольше досталась. Странная история. Допустим, решился кто-то Пашу ограбить. Но свидетелей оставлять нелепо как-то. Еще нелепее, чем ты думаешь. Пашиным ребятам показалось, что они этого грабителя узнали. Олег аккуратно отрезал кусочек мяса, положил в рот, проживал. Есть такой бульбаш из бывших бригадиров. Сейчас он приподнялся и от криминала отошел. Пару магазинчиков прикупил. Мелкий бизнес. Но народ его, конечно, хорошо помнит, и этот бульбаш как раз большой любитель байков, рассекает на Харлее в косухе и красном шлеме. «Он что, совсем идиот?» — взмахнула вилкой Евгений. «Бейджика с фамилией у него не было, и вообще с травматом на двух вооруженных быков, или они без оружия были?» «Эти ребятки без оружия не ходят». Причем на травматы они не размениваются, там боевые в ходу. Один, кстати, успел воспользоваться, прострелил этому байкеру задницу. Олег заживал очередной кусок. «Так, я правильно понимаю, что в первым делом к этому бульбашу рванул?» «Ну, приехал. На Харлей в гараже посмотрел, на красный шлем. Потом бульбаша за грудки взял. Тот сначала не понял ничего, потом обиделся. Серьезный человек, бизнесмен». А его в уличном разбое подозревают, как малолетку какого. Психанул. Чуть Елистратову по морде не дал. «Уважаю», — оценил Евгений. «Я бы против Елистратова не рискнул». «И что дальше?» Елистратов велел ему штаны снять. Тот от злости чуть не лопнул. Но выбора особого не было. Или сам портки снимешь, или их с тебя сдернут. Так, что любашь добровольно» только сказал. «Вот о чем я всю жизнь мечтал, так это тебе, иллюстратов голый зад показать». «На!» «И что?» «Чисто?» «Никаких следов ранения». «Подстава, Женя, причем грамотная подстава. Поэтому и трупов не было, чтобы свидетели остались. Ни у кого ведь даже сомнений не было, что это бульбаш. И если бы тот парнишка-байкера не подранил, никто бы и разбираться особо не стал. Выходит, повезло мужику». «И не может такого быть, что он заказчик?» «Нанял грабителя, дал наводку». «Ага. И свой байк со шлемом заодно. Ты бы стал снаряжать кого-то на грабеж так, чтобы самому первым по подозрению попасть?» Олег почистил кусочком хлеба мясной сок с тарелки и посоветовал. «Ешь, а то остынет все». «Да». Евгений Россеянно придвинул пельмени. «Как ты думаешь, Елистратов грабителя найдет?» «Как повезет! Он, конечно, мужик цепкий, и возможности у него, сам понимаешь, желающих оказать любезность большому Паше полно, в информаторах недостатка не будет. Но если это гастролер залетный, прилетел, получил наводку, взял деньги, улетел... Даже если это гастролер, Евгений, наконец, принялся за пельмени, наводку ему здесь дали. Да еще бульбаша этого подставили. Кто-то из пашного окружения? Не обязательно». Мог и страны кто-то проследить. Ребята, которые деньги возили, особо и не скрывались. Никому же и в голову не приходило. Некоторое время мужчины жевали молча. Потом Олег спросил. «Что-то ты с сегодня. Проблемы?» «Не проблемы, просто...» Евгений отодвинул пустые тарелки и откинулся на спинку стула. «Ты проверку личного состава этого лотуса как проводил?» «Как обычно при покупке. Ничего интересного. Нормальные тетки, в криминале никто не завязан. А что такое?» «А то, господин безопасник, что ты умудрился не заметить в числе сотрудников этого богоугодного заведения мою бывшую жену». «Иди ты!» Олег зачем-то снова схватился за вилку. «Действительно косяк. Но там же никого по фамилии Скворцова. Погоди, Женя, откуда у тебя жена, да еще бывшая?» «Не знаешь, откуда бывшие жены берутся?» Извительно поинтересовался Евгений. «Я спрашиваю, когда ты успел жениться и развестись? А я об этом ни сном, ни духом». «Когда, когда?» «Давно. Мы с тобой еще не знакомы были. И она сейчас не Скворцова, а Шубина». «Понятно. Поскольку мы работаем вместе восьмой год, дело было настолько давно, что ты и сам ее существование забыл». «Примерно так. Шубина, говоришь?» Наморщил лоб Олег. «Не помню, надо личное дело посмотреть». «А чего хочет?» «Решила по родственному хорошую должность получить?» «Жень, ты не беспокойся, мы ей коготки быстро обстрежем. Если она рассчитывает деньжат с в легкую, то...» «Ты элементы не задолжал?» «Какие элементы У нас детей не было, и не надо ей ничего». «В каком смысле ничего?» «Во всех. Ни должности не надо, ни денег». Она вообще уволиться хотела. Еле уговорил остаться. Ну. Зачем? Что зачем? Ну, зачем уговорил остаться? Пусть бы увольнялась. Зачем тебе этот гемор? Ну, это та самая Шубина, которую Трефилова на должности управляющего рекомендовала. Хороший специалист. И что? В городе специалистов недостаток. Я тебе за три дня... Нет, резко перебил Евгений. У-у-у, многозначительно протянул Олег. Отвернулся, отыскал взглядом Катю, махнул рукой. Организуй нам кайфику пожалуйста. Пирожные есть? Обязательно. Официантка энергично тряхнула кудрявой головой, собрала грязную посуду и убежала на кухню. Через пару минут перед мужчинами стояли симпатичные белые чашечки с тонким золотым ободком. Тьфу, это же опять она, Машка. Это она говорила, что посуда в приличном доме должна быть исключительно белая. Никаких узоров или цветочков. Тонкий золотой ободок – максимально допустимое украшение. Да что же это такое? Они женаты были всего два года. Он холостяком в семь раз больше прожил. Так почему он даже посуду в свое кафе выбирал по ее правилам? Евгений взглянул на пирожное, которое Катя поставила рядом с его чашкой и немного расслабился. А вот фиг тебе, уважаемая Марина Анатольевна, это ты никогда картошку за пирожное не считала. Говорила, что это остатки недоеденных пирожных собирают, смешивают и какао порошком закрашивают. И что есть эту гадость, себя не уважать. А он всегда любил картошку и сейчас любит. И никакие бывшие жены ничего с этим поделать не смогут. Олег заметил, что начальник повеселел, но заговаривать с ним не торопился. Отхлебывал понемногу горячий кофе, заедал каждый глоток эклером с шоколадной помадкой и рассеянно оглядывал зал. Хорошо, что шефу тогда пришла фантазия купить вешенку. Уютно здесь, приятно, и посетители соответствующие. В основном белые воротнички из окрестных офисов. На алкогольную продукцию и лицензии есть – И эта продукция в баре вполне достойно представлена, никакого палева. За этим Семен Михайлович особо следит. И пьяных нет. Не только днем, как сейчас, но и по вечерам. Приходят культурные люди, культурно заказывают коньячок или коктейль какой, культурно потребляют. Для коктейлей, кстати, специального мальчика взяли, бармена с дипломом. Казалось бы, нелепость. Для того, чтобы томатный сок в водку налить, «Особые курсы заканчивать и диплом получать. А оказывается, и есть смысл. Этот паренек просто чудеса творит. И ведь интересно ему. Сам рецепты новые ищет, свое что-то придумывает, стаканы какие-то особые заказывает, ложечки специальные. и вечернее время у барной стойки не протолкнешься. Со всего города любители ценители съезжаются». «И что ты улыбаешься?» – спросил Евгений. «Уже не сердито, только слегка сварливо». «О чем таком приятном задумался?» «О генке нашем». Олег кивнул в сторону пустующего сейчас бара. «Он ведь сам не пьет почти. Интересно, у него в генах платоническая любовь к алкоголю заложена. Это не гены, это чебурашки. Здоровый парень, на нем пахать можно. А он что, из рюмочек башенки строит? Лучше бы делом занимался, деньги зарабатывал». «Положим, зарабатывает он весьма прилично. Тебе в его годы такие доходы даже не снились», — сравнил тоже. «Я в его годы...» — Евгений снова помрачнел. «Женился я в его годы, блин!» «Жень, я не понял». Алекс сунул в рот остаток эклера и облизал пальцы. «У тебя с этой бывшей твоей какие сложности?» Вопрос решим, не сомневайся. Но сначала я должен знать, чего ты хочешь. Еще бы я знал, чего я хочу. Понимаешь, 15 лет прошло. Тогда после развода я, конечно, уперся. Мне, дескать, все равно. Нам, мужикам, душевный покой дороже, а баба последнее дело. Ушла тогда же лучше. Теперь я развернусь, всего достигну. Представлял, как она на остановке стоит с кошелками, а я мимо на белом Мерседесе и даже в ее сторону не смотрю. Потом прошло постепенно. Работал, бизнес ставил, расширялся. И когда действительно Мерседес купил, про Машку даже не вспомнил. Где она, как, с кем, какая мне разница. А сейчас встретились, и я... Не знаю, она вроде и не изменилась совсем, но совсем другая стала. И я не знаю, как с ней разговаривать, как раньше не получается. Она даже на Машку бесится, хочет, чтобы я ее Мариной называл. «Почему Мариной? Потому что папа с мамой так назвали. Она всегда Мариной была для всех. Только для меня, Машкой. Раньше ей это нравилось, а сейчас велела забыть. Марина она, видите ли? Марина Анатольевна Шубина. Блин!» Настя была права. За прожитые вместе годы Марина достаточно хорошо изучила мужа и знала, Как построить разговор, чтобы добиться конкретного результата? Понять бы еще самой, какой результат ей нужен. Чтобы Алексей превратился в грозного мужа и приказал «немедленно увольняйся» или наоборот, чтобы он обрадовался за любимую женщину. Директор издательства. Это карьерный рост и не маленький. И как обо всем рассказать, чтобы Лешке никакие мысли дурные в голову не полезли? Он, конечно, не ревнив, хотя до сих пор Поводов не было ревновать, а директором стать очень хочется. Опыта у нее достаточно, и нет сомнений, что под ее руководством лотос будет процветать. Женьку вполне можно держать в рамках приличий. Он, вменяемый человек, быстро поймет, что приключения ей не нужны. Может обратить внимание на более доступные объекты, На ту же Настю, например. Алешка – разумный муж и без причины переживать не будет. Если все продумать и аккуратно выстроить взаимоотношения, то ситуацию можно разрулить всеобщему удовлетворению. Алексей был дома. Сидел за компьютером в рабочем кабинете и колдовал на чьей-то свадьбой. Свадебные съемки Алексей всегда старался превратить в волшебные фильмы, и заурядные гулянки после монтажа превращались в чудесные, необыкновенные красоты истории. Марине это не особенно нравилось. Она была не против красоты и волшебства, но уж очень много времени за те же деньги тратил муж на создание каждой сказки. Вот и сейчас он задумчиво пристраивал к застывшим в танце фигуркам жениха и невесты полупрозрачные переливающиеся крылышки. Марина подошла ближе, посмотрела на монитор. Жених, светловолосый качок в смокинге с эльфийскими крылышками, выглядел достаточно нелепо, но это был просто условный грузчик в смокинге с крылышками. А вот невеста, сама по себе эта невысокая стройная девушка с рыжими волосами, была вполне симпатична, но ее наряд... Белое платье с длинными рукавами, украшенными от локтя до запястья массой оборочек с кружевным лифом и странного фасона юбкой, спереди, не доходящей до колена, а сзади она спускалась, превращаясь в шлейф, подметающий пол. Причем на края юбки тоже были пристрочены оборки. Привлекал внимание и вырез платья, узкий, но глубокий, почти до пупка. На ногах белые ботильоны украшенные крупными белыми же пуговицами. Разумеется, и на уложенных в сложную прическу рыжих волосах был закреплен не банальный веночек с фатой, а крохотная, размером со стакан, атласная белая шляпка-цилиндр. В общем, на взгляд Марины, крылья невеста уже не портили. «Как тебе кажется?» – не оборачиваясь, спросил Алексей. «Очень глупо выглядит», – честно ответила она. «Понимаешь, я хотела их первый танец по «Одваль цветов» пустить». Полы, вообще все вокруг убрать, как будто они в небе кружатся, и розовые лепестки тоже кружатся вокруг них. Тогда крылья очень уместны были бы, только не с этой парой. А они что, действительно, по Чайковского танцевали? Нет, конечно, там вообще не вальс было что-то из верки сердючки, но если подработать немного, то будет смотреться вполне пристойно. М да, как-то на них крылышки не очень. Ужасно, уточнила Марина по мнению которой эта пара, вне зависимости от того, что и как они танцевали, выглядеть пристойно не могла в принципе. «И вальс цветов твой им не нужен. Ты им здесь саму сердючку поставь, пусть мелькает по всему экрану». «А может, не одну сердючку?» Немного оживился Алексей. «Смотри, вот жених с невестой начинают танец. Вот появляется здесь на заднем плане верка сердючка. Вот я ее удваиваю». «Утраиваю». Марина полюбовалась тем, как стройные ряды верок сердючек ритмично двигают ногами, а на их фоне танцуют, мол, и с крылышками. «Подвищи звезды, добавь», — посоветовала она. «И бенгальские огни. Может, сразу фейерверк?» «Тоже хорошо. Только крылья не забудь убрать». «Угу». Он принялся за работу. Марина присела на мягкий диванчик, так, чтобы муж ее видеть, не поворачиваясь. Мальчишки днем звонили, дед их на рыбалку пообещал. Завтра поедут, уже и удочки приготовили. Знаю, мне они тоже звонили, хвастались. Коля показывал, как надо правильно забрасывать, и поймал Сашку на крючок. «Не в лицо попал?» – встревожилась Марина. «Не, классический вариант, в попу. И до кожи не добрался, а за шорты зацепился. Так что все в порядке». Несколько минут в комнате было тихо. Алексей работал, а Марина собиралась духом. Наконец, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально, она объявила. — Леша, а у нас на работе новости. — Это хорошо, — рассеянно одобрил он. — Давно пора встряхнуться, а то закисаете все одно и то же. — Да уж, встряхнули нас, ничего не скажешь. Нервно хихикнула она. — Леш, нас продали. Пока я в отпуске была оксана издательство продала и к дочери уехала это плохо алексей посмотрел на нее и кто покупатель ты его не знаешь некий евгений константинович скворцов владелец сети магазинов стройматериалов решил расширить сферу своих интересов хочет попробовать каково это быть издателем «То есть закрывать вас не собирается, это хорошо». «Не закроет, если мы будем приносить прибыль». «А поскольку он в вашем деле не разбирается, понимающий кевнул муж, прибыли, скорее всего, не будет, это плохо». «Поскольку он в нашем деле не разбирается, Евгений Константинович предложил мне должность директора с соответствующим повышением оклада». «А вот это хорошо!» Алексей пересел на диван и обнял ее за плечи. «Маришка, я всегда говорил, что ты умница. Директор издательства – это надо отпраздновать. У нас шампанское есть или в кафе сходим?» «А потом ночь безумной любви», – вспомнила Марина. «Ох, Настя, подожди, это еще не все. Дело в том, что я нового хозяина давно знаю». «И что?» «Почему таким тоном? Хочешь сказать, что он жулик?» «Нет, Леша, ничего такого. Наверное, немного жулик, но ведь бизнесмен же, им без этого нельзя. Просто это мой первый муж». «Муж?» – глаза Алексея округлились. «Ну как? Ах да, ты же была замужем. Я как-то об этом забыл». «Я сама забыла. Представляешь мое состояние, когда я его увидела?» «Ну?» – он немного подумал, потом честно признался. «Я, конечно, до тебя женат не был». Но если бы и был, и вот так, вдруг... Наверное, мне было бы неприятно узнать, что я теперь должен подчиняться бывшей жене. «Ты понимаешь...» — облегченно выдохнула она и прижалась к его плечу. «Я теперь не знаю. С одной стороны, директор, и все такое. Это же интересно. С другой стороны, Женька. То есть теперь Евгений Константинович, будь он неладен. Я не могу решить соглашаться или послать его к черту и уволиться». «Вопрос, конечно, интересный». Алексей осторожно погладил ее по голове. «Мариш, ты у меня совета спрашиваешь или разрешения?» Она слабо улыбнулась. «И то, и другое, наверное. Если ты сейчас скажешь «нет», я моментально напишу заявление. С большим облегчением. Нравится тебе демонстрировать, какой у тебя муж деспот». «Ага» никакая я послушная жена. — Так что ты скажешь? — Ты знаешь, что нет, я не скажу. — Разве что. — Этому человеку можно доверять? — Не окажешься ты через полгода с кучей финансовых проблем на шее. Уверена, что ему нужен именно знающий директор, который будет содержать издательство в порядке, а не Зиц-председатель фунт, чтобы было кого на отправить. — Ой, Алеша... Она зябко поежилась. — Как ты говоришь, нехорошо? — Нет, Женька ничего такого делать не станет. Он, конечно, скотина бездушная, сволочь распоследняя и гад ползучий, но человек порядочный. Кроме того, ты меня знаешь, я осторожная, и ни в какой мухлёж не полезу. Женька, кстати, это тоже знает. Нет, на должность зиц председателя он бы меня не стал звать. А как насчет моральных принципов? Прессовать к тебе он не будет? Тут никаких гарантий». Марина поморщилась. Женька автоматически пристает ко всему, что двигается. А что не двигается, он двигает и тогда пристает. Лицо Алексея не то, чтобы окаменело, но слегка потеряло подвижность. Она сделала вид, что ничего не заметила легко согласилась. Примерно так. Но у меня на него иммунитет. И во время вашего делового разговора он, надо понимать, попробовал проверить, насколько этот иммунитет работает. «Лёш, ты ревнуешь, что ли?» «Пока не решил. Так что, проверял?» Марина несколько секунд смотрела на равнодушное лицо мужа, потом неохотно ответила. «Естественно. Но мы обсудили этот вопрос и договорились придерживаться исключительно деловых отношений. Алёша, если ты будешь на меня так смотреть, я уже завтра на работу не выйду». «А как я на тебя смотрю?» «Как будто ты мне не доверяешь», она вскочила с дивана. «Глупости». Я не доверяю неизвестному мне мужику, которому не хватило мозгов удержать тебя в свое время. Вдруг он поумнел. Он, может, и поумнел, но я за эти годы точно не поглупела. Алеша, если ты не пыли, Маринка. он тоже встал и обнял ее. Между нами вопроса доверия не встает, но я не хочу, чтобы этот человек расстраивал тебя. «И если тебе неприятно будет с ним работать, то я говорю, увольняйся». «Если же ты уверена, что справишься...» Он неожиданно наклонился и чмокнул ее в нос. «Тебе же хочется попробовать, я вижу. Хочется побыть директором». «Хочется, ужасно и страшно. Вдруг я бестолковая, вдруг не получится». «Глупости, ты очень толковая, и все у тебя получится» ты будешь самым лучшим директором. Лотос начнет приносить сумасшедшую прибыль, и твой хозяин будет носить тебя на руках. Хм, что-то я не то говорю. Давай так, хозяин будет тебе платить сумасшедшие деньги, а носить тебя на руках буду я. Согласна? Согласна. Давай начинай прямо сейчас. Нет проблем. Он легко подхватил ее на руки и снова поцеловал. На этот раз в губы. А, кстати... Какая у тебя будет теперь зарплата? Э, -э Леш, а об этом как-то разговор не заходил. Женя сказал, что прибавит, но сколько. Она пожала плечами. Маришка, ты уникальное существо, восхитился муж. Я не знаю другого человека, который соглашался бы на сложную и ответственную работу, не представляя себе, сколько за нее будут платить. Да, я такая самодовольно согласилась она. «И я хочу шампанского. Кто тут предлагал устроить разгуляй?» «Слушаюсь, ваша светлость. Все, что пожелаете, ваше сиятельство». Он поставил ее на пол и склонился к глубоком поклоне. «Куда прикажете, ваше высочество?» «Прикажу? Помнишь, мы как-то в парусе были? Вроде там неплохо. Только такси вызови, чтобы ты тоже мог выпить. А я через двадцать минут буду готова. Ваше величество, волшебница!» «Не существует другой женщины, которая могла бы собраться за двадцать минут», – восхитился Алексей. «Других женщин вообще не существует». Марина Чуствейца наткнула любимого мужа локотком в бок и направилась переодеваться. «С завтрашнего дня она будет директором Лотоса. А что у нас еще по плану?» «Правильно, сначала чудесный вечер в кафе, а потом...» Настя права, потом ночь безумной любви. Жизнь хорошая штука, которую не могут испортить даже появляющиеся, не кстати бывшие мужья. Что ты такой дрянью травишься? Евгений закашлялся и помахал перед лицом ладонью, безуспешно пытаясь разогнать табачный дым. Ну давай я тебе зарплату прибавлю, если на нормальные сигареты не хватает, или просто блок парламента куплю, хочешь? «Парламентом твоим только девок окуривать, а мне для прочистки мозгов». Олег оттолкнулся от стола правой ногой и, не вставая с офисного кресла, подъехал к окну. Дотянулся до ручки и дернул, открывая створку. «Тут прима нужна. Лучше примы хуже нет», — проворчал Скворцов. «Тогда уж кондиционер выключи. Чего он улицу будет студить?» Олег молча оттолкнулся от стены и вернулся к столу. Взял из керамического стаканчика, стоящего по леву от Евгения руку, пульт от кондиционера, нажал на кнопку и вернул пульт в стаканчик. Небрежно сгреб со стола разбросанные распечатки, перебрал их, быстро просматривая, и снова бросил на стол. «И что, на четвертый раз разглядел что-нибудь?» – спросил Евгений, дождавшись, когда начальник службы безопасности снова откинется на спинку кресла. — Я же не бухгалтер, — вяло откликнулся тот. — Аудитора надо пригласить. — Чего смотрел тогда? — Отпечатки пальцев искал? — Просто люблю ведомости. Все циферки аккуратные, столбики ровненькие, суммы на уголках сходятся. Красиво. — Эстет, что делать-то будем? — Как обычно. Олег глубоко зацянулся и раздавил окурок в пепельнице. — Понаблюдаю за бухгалтерией, по магазинам пробегусь, посмотрю, чем они там дышат. «Думаешь, в магазинах напрямую тащит? Теперь распечатки начал перебирать Евгений. «Только если их в центральной бухгалтерии страхуют. Причем не Светка, а Саныч. Он достаточно опытный мужик, чтобы все туфту на взгляд отсеивать». Олег снова закурил, уставился в потолок и задумчиво спросил. «Интересно, ведь проверяем всех, вроде честных берем. Так почему они воруют?» «Четвертый главбух. Слушай». «А может, это твоя бывшая воду мутит?» «Саныч, три года спокойно работал, без проблем. А как Шубина у тебя в директорах обозначилась, так и началось. Может, она с Санычем и спелась?» «Подбросила ему идею». «Не говори глупостей. Во-первых, Машка ни разу не бухгалтер, и никаких идей она подбросить не может». Олег немножко подождал, не спуская внимательного взгляда с мрачного начальника, потом спросил. «Во-вторых, что?» Ты сказал «во-первых». Значит, есть и во-вторых. А во-вторых, и в-третьих, и в-десятых. Твоя идея приплести здесь Машку — полный бред. Она честный человек, и ей в голову не придет воровать. Даже у тебя? Ты только подумай. Ты ее пятнадцать лет назад бросил. Я ее не бросал. Машка сама от меня ушла. Хорошо. Пятнадцать лет назад она тебя бросила. А тут вдруг такая золотая возможность бывшему мужу напакостить. Думаешь, удержится? Евгений посмотрел на свои непроизвольно сжавшиеся кулаки, распрямил пальцы и холодно повторил. Машке в голову не придет воровать. Никогда. И тем более у меня. Побрезгует. Хм, Олег не то чтобы растерялся, но идея, что можно побрезговать у кого-то что-то украсть, была для него новой. Ну... «Тебе виднее». «Так что с аудитором?» Я Анастасия Михайловна позвонил. Обещала на следующей неделе заняться. «Сама добрая фея?» Оживился Олег. «У нее же график на полгода вперед расписан». «Или баба Настя ремонт затеяла?» «Баньку она хочет поставить на дачном участке». По полной программе. Парилка, душевая, джакузи, бассейн небольшая комната отдыха. Намекнула, что не откажется от совета насчет достойного доверия проектировщика. «А проектировщик подскажет достойных доверия мастеров», подхватил оживевшийся Олег. «Это нам повезло, что мадам строится затеяла. Глядишь, мы на ней больше заработаем, чем она на нас». «Не любишь ты ее», — усмехнулся Евгений. «И почему, интересно?» «Профессиональная ревность», — охотно объяснил безопасник. «Помнишь, как я вокруг Прохорова месяц кругами ходил, землю рыл и никак ничего нарыть не мог?» А баба Настя за два дня бумажки посмотрела, на калькуляторе посчитала, и небрежно это ктычет пальчиком. Вот он, Варюга. а вот и доказательства. Берите ли ходи за жабры, не сомневайтесь. Я тогда и бонус за оперативность приплюсовал, кивнул Евгений. Ладно, Прохоров, это дело прошлое. А сейчас ты давай начинай по своему плану. Я тоже вызову кое-кого пугаю Может, не стоит. Если Анастасия Михайловна возьмется, то через несколько дней ты без всяких пуганий будешь знать, куда денежки утекают, откуда и кому. А вот если насторожишь Саныча, то... Олег сделал неопределенный жест рукой. В общем, можешь усложнить профессионалу работу. Она хоть и фея, но не волшебница. И если Саныч успеет зачистить хвосты... «Не, баба Настя все равно докопается, но времени и сил у нее уйдет больше. Следовательно, у тебя уйдет больше денег». «Какой ты умный! Это что-то!» – проворчал Евгений. «Вот так быть дал в ухо!» – Олег ухмыльнулся. «Это будет абсолютно непроизводительный расход энергии. Кстати, о расходах. У меня возникли некоторые вопросы по поводу грандиозного торжества, которое у нас затевается». «Какое еще торжество?» – с подозрением поглядел на приятеля Евгений. Да так, одному на редкость забывчивому и не особо приятному общению бизнесмену исполняется 35 лет, и он поручил именно мне организацию праздника. А, -а, а есть такое дело. И что за вопросы? Меню составить не можешь. Смеешься. Все, что касается стола, Семен Михайлович взял под свой контроль. Меня там и близко не подпускают. Ну, раз Михайлович лично занимается, все будет по высшему разряду. А в чем проблема? Тамаду подходящего не нашел. Теперь это называется ведущий. Нашел, конечно, о чем речь. Посмотрел его сценарии, мне понравились. И аппаратура хорошая, так что по этому пункту порядок. Ты еще съемку на видео хотел. Причем велел искать самого лучшего. И что? Я тут посоветовался с товарищами, и мне указали на Шубина. Ну и... Подожди, Шубин, это что, Машкин муж? Именно. По общему мнению, он лучший. Большой Паша им очень доволен. Харченко тоже. И Суворов рекомендовал. Претензия только одна. Долго фильма не сдает, вылизывает до последнего. Зато получаешь вещь. Забавно. Это может получиться забавно. Евгений поверсел в руках карандаш и небрежно бросил на стол. Договаривайся с ним. Женя, тебя не смущает, что жена человека, которого ты нанимаешь для съемок, будет в числе гостей? Или ты не собираешься ее приглашать? «Почему? Я приглашаю всех руководителей моих точек, и Шубина не исключение, а муженек ее, раз он самый лучший. Пусть снимает, договаривайся. Ну-ну, ты начальник, твой выбор».